Глава пятьдесят в Пришлось подождать, пока народ не скрылся за ближайшим барханом. Костер к этому времени благополучно догорел. Угли тоскливо рдели в ночи, но и им суждено продержаться от силы полчаса. Больше топлива не было. Откуда умудрились натаскать это? Тайна великая. Я с любопытством огляделась вокруг. Камней в пределах досягаемости не наблюдалось. Впрочем, смешно было рассчитывать на это. Песок. Один песок. Однако огонь необходим, хотя бы для того, чтобы попробовать осмотреть рану ящера. Пусть спутники израсходовали свои магические резервы, а я-то почти не колдовала, и мои знания при мне. Что-то настойчиво забилось подмышкой, как пойманная в силке птица. От неожиданности я рожала руки, и на песок с мягким стуком упала книга, прихваченная мною из крепости. Страницы зашелестели под порывом ветра. Или не ветер был т а м у причиной? Заклинание вызова Саламандры. а б а л д е т ь Как я могла забыть об огненной ящерке? Ей не надо много топлива, достаточно крошечного уголька для танца. Угли слишком слабо мерцали, и в темноте руны заклинания едва виднелись. Книга услужливо подсветила страницы. Чернила замерцали в н о ч е не хуже люминесцентных ламп. Здорово! И вот уже маленькая огненная ящерка самозабвенно танцует на раскаленных углях. И я счастливо улыбалась, благодаря огненную стихию за помощь. Света, конечно, было маловато для полноценного осмотра. С другой стороны, я не хирург, и в ярко освещенной операционной не нуждаюсь. Ящер был против вмешательства медицины, пусть даже волшебный. Он уперно прятал больную лапу, вертелся, Скалил зубы. Кусать не кусал, и на том спасибо. Пришлось долго уговаривать, успокаивать, рассказывая о необходимости этой малоприятной процедуры. В конце концов, когда я окончательно выбилась из сил и частично охрипла, рептилия согласилась предъявить пострадавшую часть тела. Наконец-то! А то я уже была отчаялась. Рана выглядела ужасно. И дело не в том, что из лапы практически был вырван кусок мяса. Просто, когда рана воняет, словно полуразложившийся труп, и сочится гноем, это ненормально. Даже чешуйки вокруг рваных краев почернили. Ужас! о свидетельствование плачевного состояния лапы рептилии потребовало от меня всего мужества и бездны самообладания. Скудный ужин настойчиво просился наружу. Я подавила себе порыв бездарного переведения продукта, разжала трясущиеся руки и задумалась. Как лечить? А я откуда знаю? Большинство лекций по целительству благополучно мною пропущены. А те немногие, на которых я милостиво осчастливила преподавателей своим присутствием, навевали скуку, сон и з е г о т у Да что угодно, кроме здорового стремления к учебе. Вот, например, Бериока, та с маниакальным рвением собирала и сушила разнообразные растения. Вечно готовила какие-то многокомпонентные бальзамы. и была способна с завидным воодушевлением вещать о 120 симптомах отравления кровью Монтикоры. Обалдеть! Народ сбегал уже после описания третьего симптома. Самые выносливые – после десятого. А самые догадливые не давали в е р и к е шансов открыть рот. Из состояния глубокой задумчивости вывел шельд страниц книги. п о л ч о к з а р у ч а л и бросился к фолианту. Оттуда что-то шарахнуло, и любопытный монстр с визгом отпрыгнул в сторону. «У меня же есть книга. Как я про нее забыла?» «Так, п о смотрим, что тут пишут». Умный Том предъявил именно то заклинание, к о т о р о м я нуждалась. Правда, оно относилось к магии крови, которая давным-давно запрещена. У кого это волнует? Свидетелей нет, а ящер с волчком никому не расскажут. «Так, что там у нас? Нужен ритуальный нож. Ха, а где его взять?» Ладно, предположим, сойдет и меч. Главное, в процессе волшебства себе чего-нибудь не оттяпать. Ой, да ладно, больше, чем природа тебя уже обделила, не обделит никто. Хам! Ехидный и вредный. И как я его терплю? Во-первых, у тебя просто нет выбора. А во-вторых, кто ж тебе правду матку скажет? В сущности ритуал не представлял ничего сложного. Капнуть несколько капель крови на рану, провыть соответствующее заклинание и все. А х о р о м а р е э л ь «Материализовался раньше, чем я успела об этом подумать. Я с тоской посмотрела на такие хрупкие запястья и решительно полоснула по вене на левой руке. Отчаянно надеясь, что есть удача в этом мире, и я не успею истечь кровью раньше, чем завершу начатое. Ящер внимательно следил за моими манипуляциями. То ли проникся важностью момента, то ли просто устал бороться с моими закидонами». но при виде меча он не бросился бежать, оглашая истошными боблями о кругу. Уже везение. Кровь на рану попала с третьей попытки. «Снайпер из меня н и к у д ы ш н е й огорчилась я. Ящер попытался с л и з н у т ь с таким трудом накапанную кровь и получил тыльной стороной ладони по морде. Порез мечом выглядел ужасно. Кровь сочилась маленькой струйкой, вызывая мучительную тошноту. «Ну-ну», — расклеилась кисейная барышня, «мы ритуал совершать собираемся или как или как?» так подмывала заявить меня. Но я промолчала. Ахора Мориэль прав. Если я позволю своему организму трусливо хлопнуться в обморок, ящер к утру благополучно скончается, после чего будет сниться мне каждую ночь, заглядывая в глаза с немым укором. Ты зря, что ли, я всю руку исполосовала антисанитарной железякой? Ну так соберись, наконец. Или мы до утра тут торчать будем. Твои спутники, н е б у д ь уже воюют. Или шустрый маг готовит групповое жертвоприношение. А он прав. Я провела з а к л и н а н и е на едином дыхании. Колдовство свершилось. Внутренности обожгло жаром, скрутило в узел, затем тело пронзило тысячами иголок. Когда боль стала совсем невыносимой, сознание милосердно покинуло меня. Хоть тут повезло, подумала я, соскальзывая в благословенную темноту. Очнулась я от того, что ящер лизал мое лицо длинным влажными движениями раздвоенного языка. Я поморщилась и осторожно отвела настольную морду в сторону. у х в а т и т Довольно!» – прошептала я хриплым голосом. «Ну, ты как?» – счастливо поинтересовался меч. Я задумалась. Все тело болело так, словно его долго жевали, а проглотить забыли. В горле соднило, будто я занялась на досуге шпагоглотательством и потерпела оглушительное фиаско. «Хотя, кажется, жить буду». «Уже неплохо», – сообщил меч. «Оптимистичный мой». Ящер оказался здоров. Я удивленно присвистнула, осматривая розовый шрам на лапе. Тут же на песке растеклась обширная лужа гноя, остатков плоти и чего-то еще. Воняло немилосердно. Интересно, откуда столько тряни? Однако лечение ящера отняло слишком много сил. Меня штормило. Я уцепилась за чешуйчатый гребень, но руки предательски соскользнули, и я рухнула прямо на услужливо подставленную спину волка. Монстр спокойно поправил положение обессиленного тела, игнорируя обиженный рев более неловкого ящера, и неспеша потрусил в сторону крепости. Крепость хранила безмолвие. Не слышно было криков и шума битвы. Я объехала вокруг. Ничего. Может, я ошиблась адресом? Вряд ли. Сколько в пустыне может быть огромных крепостей, похожих друг на друга, как две капли воды? Я тяжело вздохнула. Тишина ночной предрассветной тьмы пугала больше, чем самые ужасные звуки. Действительно, что там таится в этой напряженной тишине, и не угадаешь. Я прижалась лбом к ящеру. Побудь н е п о д а л е к Тебе не подняться по отвесной стене. п о л ч о к неторопливо соскользнул по песку, преодолевая ров с крутыми склонами. Шорох песка под мускулистыми лапами сменился с врежетом когтей, когда монстр принялся карабкаться вверх. Горестный рев брошенного ящера пронзил ночную тьму, выдавая наше присутствие с головой. Будем надеяться, что защитники крепости не заметят нашего восхождения. Но все еще ярко светила луна. Ночь, когда на небе светит такая луна, справедливо называют ночью охотников. Только вот осталось уточнить, кто и на кого должен охотиться. Мы на мага или он на нас? И хочется ли мне знать ответ? Повезло. В замок проникли без приключений – Волчок даже не запыхался. Бедняк замучился таскать на себе ведьму, к о т о р ы й периодически приспичивает то выбраться из крепости, то собраться в нее. Надо отдать должное ангельскому терпению монстра. Он не жаловался на бестолковость седока. Просто шевелил лапами в нужном направлении, и все. Тишина внутри крепости не понравилась еще больше. Если снаружи полное отсутствие посторонних звуков казалось странным, но не более, то внутри тишина была жуткой. «Густой! Хоть ложкой ешь, хоть ножиком режь!» «Не нравится мне это!» – прошептала я, «скорее для того, чтобы просто услышать собственный голос». «Как ни странно, мне тоже!» – поддержал Ахурма Риэль. Я не стала спешиваться. Рвать когти верхом на быстроходном звере гораздо удобнее, чем пешком. Тем более, за бег у меня была натянутая тройка. «Двоечница!» – мыкнул меч. Я не удостоила скептика ответа. К «Чему вступать в перерекание собственным мечом?» если где-то рядом притаилась опасность. Может, команда еще не добралась до крепости? Вокруг нет никаких следов их присутствия. Мага ты тоже не видишь, а он наверняка здесь. Может, он как раз складирует к л а д н ы е трупы где-нибудь в подвале. Умеешь же ты утешить, фыркнула я. Нет бы, сказал что-нибудь типа, все хорошо, а дальше будет еще лучше. И не подумаю, расслабишься, а мне потом в ы т а с к и в а й тебя из очередной неприятности. Между прочим, тебя никто не просил вмешиваться. Навязался на мою голову. Я? Навязался?» Возмущенный вопль меча оглушил. «Не очень-то и хотелось. Вот позовешь, а я не откликнусь». Я скептически пожала плечами. «Ну и, пожалуйста, тоже мне велика потеря». Когти монстра у г у л к о ц о к а л и по каменному полу. Если закрыть глаза, то звук можно легко спутать с шагами собаки. Пару раз и з угла выныривал какой-нибудь полугоблин. Но радостный оскал моего скакуна заставлял доблестного стража исчезать гораздо стремительнее, чем он появлялся. Интересно, почему они боятся волчка? Сами же вывели зверушек, а теперь драпают от них и хуже зайца. Странные они какие-то. Команда обнаружилась в знакомой комнате для жертвоприношений, причем в полном составе. И почему я не удивляюсь? Голый по пояс аватар живописно раскинулся на плоском камне. в нишу которого ставили таки чашу для жертвенной крови. Молодец, маг, подсуетился. А то жертву приносить собрался, а инструмент как следует не подготовил. т а ж е обидно как-то. Никакого уважения к главной участнице заклания. Пооруженный ритуальным ножом, маг иступленно блеял какое-то сложное заклинание. На запястье демона-искусителя виднелся аккуратный надрез. Кровь тонкой струйкой т е к л а по специальному желобу, прямо в чашу. Глядя на тонкую алую струйку, божделенно облизывался вампир, не особенно стесняясь вылезших наружу клыков. А кого б о я т с я Все свои собрались. Вокруг алтаря к стенам приковали остальных участников похода. Лица у всех сосредоточенно серьезные, проникшиеся важностью момента. А меня, как всегда, не пригласили. И кто они после этого? Я ударила пятками волчка. Тот взвился в воздух и приземлился прямо на алтарь. широко расставив когтистые лапы, но умудрился при этом не задеть лежащего аватара. При виде меня маг от неожиданности икнул и сел на пол. Вампир оскалился, и я с удовольствием увидела внушительные промежутки между клыками в его зубастой пасте. Приятно, черт побери, лицезреть деяния рук своих. — Ага, не ждали? — радостно поинтересовалась я. — Не очень-то хорошо с вашей стороны. Между прочим, Жертву приносить собирались меня. «Так ты ж сбежала!» Жалобно проблеял маг. Он, похоже, прикидывал, какое заклинание читать, чтобы я сгинула окончательно. Экзорцист хренов. в п о к л ё п Нагло возмутилась я и шарахнула подобравшегося слишком близко вампира книгой в челюсть. Так и знала, что она мне еще пригодится, довольно думала я, наблюдая за воющим в а м п и р о м Стоило только выйти на минутку, а к мое место бессовестно заняли. Это, как его там, дискриминация. Вот, я н а в и д а т е л ь н о подняла вверх палец, правда, почему-то средний. Но кто обращает внимание на такие мелочи? Я требую, чтобы меня принесли в жертву. Вампир снова с о в е р ш и л попытку наброситься на меня. Нет, вообще наглешь. Разве можно кидаться с клыками на беззащитную девушку? Так я возмущалась, наблюдая, как волчок треплет н е ж и т за руку. Куда катится этот мир? Удар сверху по голове фолиантом успокоил распоясавшегося вампира надолго. Маг взвыл и сделал попытку покинуть место боя, шустро передвигаясь на карачках. Прыжок волчка лишил неудавшегося властелина мира возможности ретироваться. — Я буду жаловаться, — вапил он, — я до темного властелина дойду. — А если мы тебе ноги выдернем? — спокойно поинтересовался Велиор, и глаза его мстительно блеснули. — Тогда доползу. н а с у т и л с я маг. — Что ж ты охрану не поставил, предусмотрительный наш? — спросила я, спешиваясь. — Я поставил, — шмыгнул носом маг. — Кто ж знал, что ты книгу с собой прихватишь? Между прочим, это нечестно. Книга только меня слушаться должна. Вот почему, — удивилась я, с интересом рассматривая трофей. — Она у нас из поколения в поколение передается и настроена исключительно на наш род. Я пожала плечами. «Если бы у меня были такие странные родственники, пришлось бы обживать параллельные миры». Внезапно башня содрогнулась до основания. Пол под ногами начал сильно вибрировать. Не ожидавшая от крепкой на вид башни такого финта, я шлепнулась на пол и удивленно уставилась на мага. Тот, радостно взвизнув от восторга, принялся отплясывать, высоко задирая ноги замысловатой танец. Получилось нечто среднее между гопаком и к о н к а н о м Зрелище, скажу вам, не для слабонервных. Никогда не подозревала, что землетрясение может действовать так на людей со слабой психикой. Между тем, гул постепенно нарастал. Вибрация передалась стенам, посыпалась мелкая крошка. Господи, что это? – испугался я. Неужели конец света? Не согласная я. Меня никто не уведомил заранее. «Освободи нас, идиотка!» – завопила Милена. «Надо ж, какая ласковая! Могла бы попросить и повежливая, а вот не отвяжу!» «У меня ключа от наручников нет», — резонно заметила я, поднимаясь на ноги. «Ну вот, очередные штаны окончательно испорчены. Так никакой одежды не напасешься!» С потолка посыпались более крупные булыжники. «А это уже серьезно!» — перепугалась я. «Шлюпнуться такой и прощай, бренный мир! Мозги отшибет напрочь, если они имеются, конечно!» «Связка у вампира на поясе», — сказал Арни. — А, пожалуйста, — заупрямилась я. — А в лоб? — в тон ответила Милена. Я обиженно засопела. Им жалко попросить, что ли? Раскомандовались. Я прискакала, как рыцарь на белом коне, с шашкой на г о л о Ани, подай, принеси. И все в приказном тоне. — Ладно, пожалуйста, — примирительно попросил Белиор. — Только освободи нас раньше, чем рухнет крепость. — Хорошо, но только из вежливости. кивнула я и принялась обыскивать вампира. И, конечно, тот очнулся в самый неподходящий момент. Наглый вампирюга крепко уцепился за руку, оскалил обломки зубов и совершил попытку цапнуть. Я взвизгнула, подпрыгивая метра на дво вверх и замахнулась на наглеца книгой. л е н д свел глаза в кучку и бессильно обмяк. «Ага! Страшно! Бойся, враг, ведьму с книгой!» Пол заходил ходуном. и стоять на нем без опоры становилось все труднее. Я уцепилась за волчка. Жалею, что не успела отрастить на нем шерсть заново, а скользкая кожа не способствовала цепкости. т о прикованного народа пришлось добираться на карачках. Со стороны выглядело это наверняка забавно. Лица окружающих вытянулись, однако смеяться никто не решился. Мало ли что, вдруг обижусь и брошу их на произвол судьбы. В конце концов, они тоже не очень спешили со спасательной миссией. если бы не х о р а Мориэль, то мои бренные останки в лучшем случае просто прикопали бы где-нибудь под стенами крепости. Благо песок кругом. в х у д ш е м скормили бы вместо собачьего корма местным мутантам. Рука тряслась так, что массивный ключ отказывался лезть в не менее массивный замок. И какому идиоту пришла в голову светлая мысль навесить на о к о в а амбарные замки? Это ж не конюшня с дорогими скакунами. Кому вообще придет в голову освобождать этих недотек? Одна я, идиотка, польстилась. Наконец попала. Класс, прям снайпер. Замок услужливо щелкнул, кандалы упали к ногам Велиора. Пол снова вздрогнул. Меня качнуло в сторону, и я шлепнулась на пятую точку. Больно, блин. Велиор экспроприировал ключи и продолжил миссию освобождения. Тем лучше. Я к а ч к и непривычная, а он, может, всю жизнь провел на кораблях. Хотя, какие могут быть корабли в песках пустыни? Пол вспучился. Огромные плиты поднялись, как огромная кротовина. Мама дорогая, ничего себе размерчик должен быть у крота. Волчок, гуля от ужаса, как побитая шавка, з а п и л с я в угол и закрыл глаза лапами. Хорош защитник. Маг просто не замечал, что его жертвы находятся в самом разгаре процесса освобождения. Похоже, у него на почве мирового господства банально поехала крыша. Будущий мировой диктатор принялся метаться вокруг образовавшейся ямы, потирая ручки и больше смахивая на суетливого падальщика, чем на хомо-сапиенса. к а м е н н о й кротовины казались устрые т а г а н ы когтей. Я нервно икнула. Маг радостно подпрыгнул. Милена взвизгнула. б е л ь в и о р нервно облизнул пересухшие губы. Велиор вообще не обращал внимания на мелочи, занимаясь ключом, который застрял в замочной скважине. Эльф Ударил заклинанием. Оно с р е к о ш е т и л о от каменной плиты пола и шандарахнуло по ч н у в ш е м у с я не ко времени вампиру. Тот привычно свел глазки в кочку и затих. Далее из подвала показались острые кончики рогов. «У меня все получилось!» — радостно визжал маг. «Получилось!» «Нет, точно!» — тихо шифером шурша. Я стрельнула глазами в сторону выхода. Не добраться. Яма вон какая большущая. Все пути отступления перекрыла. «Страшно-то как!» «Нет, вы только посмотрите на нее. п р я м п р и ц е с с а на горошине. Ручки еще на груди сложи». «Зачем?» – д и в л е н н о нахмурился я. «Чтобы, когда помрешь, свечку удобнее вставлять было. Ты кто? Ведьма? Или просто рядом с Академией пять лет простояла?» а ну, допустим, ведьма. А раз так, придумай что-нибудь». «Что, что придумать-то? Ну, почему мне досталось ты? г а з о р ц и з м изучала? Заклинание прочти, что ли?» «Точно!» Я в сердцах хлопнула себя по лбу и взвыла, угодив посадине. Почему у меня все, никак у людей? Я начала читать про себя. Слова требовали особой сосредоточенности, так как половину из них я плохо знала, а другую половину забыла напрочь. Но в книге говорилось, что заклинание действенное, изгоняет большинство видов нечисти. Из ямы, кряхтя и ругаясь так, что уши непроизвольно сворачивались трубочку, выбрался демон. Я порадовалась, что уже сижу на полу, иначе серьезный ушиб, а то и перелом копчика, был бы гарантирован. Это же тот самый демон, который слепил из меня демоницу. Но надо же, где встретились. Так, хмуро поинтересовался нечистый. Какой придурок вызвал меня в башню? Я все рога поотшибал, пока через три уровня л е с Он, она, мы с магом синхронно ткнули пальцами друг в друга. Мужик, ты берегов-то не теряй. Нечего на меня стрелки переводить. — Кля, к а к у хитрый! Глазки так и бегают, — подбончинилась я. Сам лжанулся, а я отвечай. «О — О! — хлопнулся по бедрам демон. — Знакомые все лица, как новый облик. Да вроде ничего, — смущенно отупилась я под удивленными взглядами окружающих. — Так она что, не демоница? — ткнул Милену локтем в ребра Арни. — Какая клеш ему демоница? Ведьма и то посредственная, — прошепела та. — Завидуешь? фыркнула я. «Надо же, на этот раз все правильно сделала!» — одобрительно кивнул демон, не обращая на нашу перепалку никакого внимания. Когтистая лапа бесцеремонно сгребла чашу с кровью. «Ну, ч т о звала?» Маг понял, что убивать демон никого не собирается, и лавры новоиспеченного властелина мира могут перекочевать посторонние руки, поэтому решил подсуетиться. «А она тут совершенно ни при чем!» — гордо в ы п я т и л он худосочную грудь. Демон с к о т и л янтарный глаз с вертикальным зрачком на суетливую букашку. «Действительно ты!» – т о ч н и л он, прищурившись. «Угу!» – радостно кинул в Мак. «А ты совершенно случайно ничего не забыл?» «Да вроде все сделал, как написано!» – почесал затылок Мак. Демон выхватил у меня книгу, послюнявал коготь и ловко зашелестил страницами. «Текс, где-то тут было написано!» Он перелистал книгу от корки до корки и внезапно запрыгнул обратно в провал. Ух ты! А он часом не разбился? Я не смогла удержаться и заглянула внутрь. Темно-то как? Может, стоит кинуть факел? Нет, пожалуй, не стоит. Вдруг демон еще не д о л е т е л до конца. Тогда ему не понравится, если горящий факел треснет между рогами. Демон выскочил из провала, как черт из табакерки. Я ахнула и отпрянула от провала, пока не з а ш и п ненаруком. Демон н а п е л е л на нос очки в р о г о в о й оправе и стал похож на нашего ректора. Шелест страниц возобновился. Нашел. Вот. к о в о т ь ткнул в искомую страницу, чуть не пробуравив книгу насквозь. Мы с магом послушно уткнулись в книгу. Ничего особенного. Бездарно намалеванная жертва. Слишком схематично, никаких подробностей. Руны, пентаграмма, сломал, ничего особенного. Мы непонимающе уставились на демона. «Я все правильно сделал», – пожал плечами маг. «Ты же пришел?» «Пентаграмма, придурок! Ты забыл ее начертить!» Маг пожал плечами и почесал затылок. «А это принципиально?» «Пришла очередь пожать плечами демона». «Как тебе сказать?» «Просто без пентаграммы ты полностью в моей власти». Демон рассмеялся смехом, от которого похолодели внутренности. Нечистый сгреб бахавку взорвавшегося мечтателя о мировом господстве И сиганул провал. б у д т о все. Надо ж, как лоханулся. Задумчиво присвистнул Арни. «Ага», — подтвердила Милена, «пентаграмма — первейшее дело». Перед замком т и р а н д е р е э л я собралась команда истребителей. Молчаливые и серьезные мужчины склонили головы над схематично набросанным планом крепости, которую решено было брать штурмом. «Может, все-таки не стоит?» — нерешительно п р о б л е я л Леша. «Мы своих не бросаем». Последовал лаконичный ответ Липая, и мужчины вновь сосредоточенно скользнули взглядом в листу пергамента, в очередной раз уточняя план штурма. Со стороны замка верхом на взмыленной лошади-мутанте примчался Васька. Он соскользнул на основательно в ы т о в т а н н у ю траву, спеша доложить об изменениях в расположении противника. «Они готовят солому!» — выдохнул он. «Зачем?» — опешил Висицын. «Действительно!» Странно затевать починку крыши, когда у ворот стоит готовый к штурму неприятель. Удивленно приподнял брови Леша. л и п а й смирил соратников с неходительным взглядом и свернул карту. Они всего лишь планируют лить раскаленную смолу нам на голову. Обычная практика. Народ живо представил себе перспективу и погрустнел. Ничего себе обычное, возмутился л ё ш а Я с ними категорически не согласил. Взяли моду людей живьем варить. Вообще-то мы собираемся штурмовать крепость. Их согласие тоже не спрашивая, — возразил командор. Все равно так нечестно. п о к у л ь души несчастного целителя был доблестно проигнорирован. Группа истребителей выдвинулась на позицию. Впереди несся баська на лихом коне. Под копытами заливистым лаем путался дик. Словом, все п р е д е л е Рыжеволосый хозяин замка, скрестив руки на груди, Невозмутимо наблюдал за суетящимися внизу истребителями высоты крепостной стены. Длинные волосы эльфа любовно трепал ветер. Липай посмотрел на хранящего с п о к о й с т в и е эльфа, нехорошо так посмотрел, с прищуром. Сложил ладони рупором, язычно крикнул. «Последний раз предлагаю тебе по-хорошему добровольно вернуть ведьму». Эльф облил команду презрением, Иронично скривил губы в подобии усмешки и ответил. Последний раз повторяю, что малахольных тут нет. Это кто малахольные? Как это нет? Взревел Васька, размахивая неизвестно откуда извлеченной дубиной. Сейчас я тебе покажу, кто малахольный. Питва магов занятие опасное, но зрелищное. Небо потемнело от туч, яркими зигзагами вспыхнули молнии, ударил гром, заметались снежные вихри. з а е в а в ш е г о с я кота с п и л о с лошади, и он едва успел зацепиться когтями за ближайшую сосну, а то бороздить бы п у ш и с т и к у просторы космоса. б а д ь к а не растерялся. Ловко оседлал сук потолще и принялся давать советы сражающимся. Именно по причине всеобщей занятости разборкой местного значения никто не заметил, как у дальних б е р е з о к возникла воронка телепорта. Из искребленного пространства вывалились два демона – Один с крыльями, другой так, просто демон. Один эльф и две ведьмы, из-за которых и разгорелся весь Сербор. Вышеуказанная компания долго не могла принять вертикальное положение, так как поодиночке стоять они уже не могли, слишком много выпили, поминая мага и обмывая новое жилище Аватара. А передвигаться на четвереньках считали ниже своего достоинства. Наконец народ дружно обнял стволы березок, найдя опоры для своих абсолютно никаких организмов. «А что т о они там делают?» – пьяно икнул эльф, некультурно тыкая сражающихся пальцем. «Не видишь? Крепость завоевывают!» – фыркнула Милена. «Обана!» – восхитился Арни. «А давайте им поможем!» «Нафига?» – поинтересовалась я, нежно прижимаясь к б е р е з о м у стволу щекой. «Так у аватара крепость есть...» нашими с т о р о н и я м и между прочим. А я чем хуже? Да давайте мне крепость завоюем. Резонно, согласился в е л ь о р Давайте. Опыт уже имеется. А как мы ее завоевывать будем? У нас ведь оружия нет. т и х и я. Тебя тоже нет. Точнила Милена. Ха! Три раза. Тихихнула я у меня. Да как раз есть меч. И где живо заинтересовался народ? Сейчас. «Ах, тьфу, тьфу ты, как там тебя в л а з ь у, у да ты, ведьма, нарезалась!» «Сам дурак!» — о т в е т с т в о л а я. «Ну, выйди, а? Чуть жалко, что ли?» «И не подумаю. Выпила, веди себя прилично». «Ладно, я сейчас все вытрясу». Я шлепнулась на кузо. «Уй, больно же!» «Ну, ничего меня не остановит в попытке обретения меча». Я полежала немного, поднялась и г р о х н у л с я еще раз. Стала еще больнее. «Ладно, извращенка, убьешься так, выхожу!» Привычное сияние окутало руки, и из сияния заткался потрясающий эльфийский клинок. Народ восхищенно вытаращился и захлопал глазами. «Не вопрос», — кинул велер, — «сейчас все будет!» И он пошел в сторону телепорта. То есть пошел сильно сказано. Стоило выпустить из рук спасительный ствол, и вот она земля. в чести демона он даже не крякнул. при встрече с матушкой, просто поменял способ передвижения и шустро пополз на карачках. Первого раза попасть в в о р о н к у не удалось. Встреча крепкого лба демона со стволом окончилась ничьей. У березы теперь не хватало куска коры. У демона красовалась и наливалась всеми оттенками фиолетового огромная шишка. Второй раз окончился удачно. Минут через десять Белер вылез обратно, бренча разнокалиберным оружием, среди которого даже алебарда имелась. круто. Втурмовать дамок рыжего с л о в р е д н о г о эльфа ползли на карачках, верща «Ура!» избивая лица об особо высокие кочки. Ползли упорно, не остановились даже тогда, когда счастливый до соплей Васька кинулся мне на шею, вопя во все горло. «Ура! Нашлась! Живая!» До последнего я порывалась набить морду рыжему хаму. Не дали. «Вот так всегда».